Глава 11. Злой ребенок. 18 апреля, вторник, 22 часа 30 минут. Сергей и Полина сидели за кухонным столом. Разбитый трудным днем, Сергей в нескольких словах описал ситуацию с расследованием дела Бруновой и ответил на вопросы жены. Он словно искал у нее поддержке не в состоянии объяснить поведение и мотивы убийства. Но, как ни странно, личность погибшей Вызывало у него не меньше вопросов, чем тот, кто ее убил. Сергей и Полина не были склонны к эмоциональным разговорам, однако на этот раз разговор получился именно таким. «Не знаю, что тебе сказать», — проговорила Полина. «Если бы речь шла о живом человеке, я бы сказала, что это Брунова-гадина». «Добрая Надя», — тик сказал Сергей. «Что?» — не расслышала она. «С кем не говорю, все твердят, что она была доброй женщиной и при этом рассказывают мерзкие вещи». «Вот как это объяснить?» «Ты же сказала, что она была очень артистичной особой. Каждому говорила то, что он хотел услышать. То, что ее знакомые называют добротой, на самом деле просчитанные средства воздействия». «Да нет», — возразил Сергей, «там нечто большее. Там какой-то особенный природный цинизм». «И любовь к себе», — добавила Полина. «Это твоя Брунова считала себя умнее и прозорливее других. Я знаю таких эгоистичных людей». Ее можно сравнить с избалованным злым ребенком, который из любопытства курочит игрушки, чтобы посмотреть, что внутри. Только Брунова курочила людей, точно сказано, — заключил Сергей, — и начала курочить новую жертву. — Да видать, не на того напоролась, — договорила Полина.